«Идем со мной!» — нетерпеливо проговорил Хирам. «Я не могу тебе показать невысоких ни нильских камышей, ни разливов самого Нила, но соду ты увидишь!» Прошло немного времени, и они оба уже стояли у гаулы. «Послушай, Кадн!» — сказал Чернобородый, наклоняясь к своему товарищу. «Можно подумать, что нас занесло за мелькартово столбы к варварам!» которые носят звериные шкуры, едят коровье масло и не знают вкуса оливкового. Этот человек такой же финикеец, как мы с тобой, и не слышал о соде. Он не верит, что есть реки, разливающиеся в жару. Что-то к нему привязался, — откликнулся тот, кого назвали Катмом. — Пусть остается в неведении. Чем люди меньше знают, тем для них лучше. — Нет, я заставлю его поверить в правдивость моих слов! — горячо возразил Чернобородый. — Стой здесь! — обратился он к пастуху. Через несколько мгновений Чернобородый вернулся. В руках у него было что-то, обернутое тряпкой. «Смотри — Смотри! — кивнул он пастуху, разворачивая тряпку. — Это сода! «Сода — Сода? — повторил пастух. «Да такой содой я кормлю овец!» «Сам ты овца!» — рассердился Чернобородый. «Ты кормишь своих животных не содой, а солью!» Сода не соленая, а пресная. Из нее делают лекарства. Сукновалы Сидона отбеливают содой ткани. Услышав слово Сидон, кадма живился. «Вот бы сейчас оказаться в Седоне, — произнес он мечтательно, — погреться очага, обсушить одежду. — Надо костер, — посоветовал пастух. — Хочешь, я принесу сухих веток? «Тащи — Тащи! — крикнул Чернобородый, подмигнув своему другу. — Костер ничем не хуже очага. — А помнишь, костры в скалах Сицилии, — сказал Каднставая. вставая. Секулы разожгли их, чтобы нас обмануть. Еще немного мой корабль разбился бы о камни, и нам пришлось бы встретиться с Дагоном, богом моря, в его подводном дворце. — Это было бы не самое худшее, — молвил Чернобородый. — Лишь бы не попасться живым к этим дикарям. Секулам не нужны рабы. Что бы они с ними стали делать? Со своими овцами они справляются сами. Секулы бросают пленников в пещеры, откармливают их, как каплунов, и съедают. Нас бы с тобой поджарили на вертеле. А говорят, что они ростом столетний кедр, и на лбу у них один глаз, — вставил Кадм. Слова эти вызвали у Чернобородова раздражение. А где это видано, чтобы смертные... «Соперничали ростом с деревьями», — сказал он с неудовольствием. «На рынке рабов при мне продавали Секула. Клянусь мелькартом, тот Секул был не выше нас. Как он на меня смотрел! Сколько в его взгляде было ненависти!» Появился пастух с огромной связкой хвороста. И вскоре весело затрещал костер. Моряки пододвинулись к огню, от мокрой одежды пошел пар. Хирам давно уже заметил, что огонь обладает удивительным свойством развязывать людям языки. Стоит самому молчаливому человеку сесть у костра, как он становится разговорчивым. Не иначе, как у костра, дающего тепло и отгоняющего хищников. Родились сказки о подвигах предков, передаваемые из поколения в поколение. Кадм знал бесчисленное множество подобных сказок и, видимо, страдал от того, что некому было их рассказывать. Хирам не выносил небылиц, поэтому появление нового слушателя вызвало у Кадма оживление. — Хочешь, я расскажу тебе про Иону? которого проглотило чудовище!» — обратился он к пастуху. Пастух замахал руками. «Не надо про Иону. Я слышал о нем еще от отца». «А я от деда», — вставил Херам. Дед рассказывал, что вместе с Ионой чудовище выплюнуло девицу с языком до колен. Иона взял ее в жены. От них пошло племя лжецов и болтунов. Пастух... Расхохотался. Кадм с взглянул на Хирама. «Не хочешь ли ты меня причислить к этому племени?» — воскликнул он. «Да не выйти мне в море, если случай с Сионой не записан в священных книгах иудеев. Не стали бы иудеи заносить свои книги небылицы». «Книги пишутся не богами, а людьми», — возразил Хирам. «Об одноглазых великанах тоже написано в книгах, только не в уидейских, а в эллинских. Как будто ложь станет правдой, если ее запишешь. Конечно, в море водятся огромные чудовища. Я сам наблюдал за одним из них за столбами Мелькарта. Ударом хвоста это чудовище могло бы разбить корабль. Я готов поверить, что ему ничего не стоит проглотить человека». Но не наделено же чудовище разумом. И не может оно отличить правдивого человека от отвратительного хвостуна, которого даже противно съесть. — Я с тобой согласен, — сказал пастух.